В тот же миг мимо меня проносятся потоки огня, устремляясь к предателям и пожирая их. Но Рамон, он так и остается мертвым. Роб продолжает лежать, а Тристан... Я не вижу его среди многочисленных тел. «Прости, прости!» — шепчу, прикрывая рот рукой и пячусь. «Простите меня!» Все еще уверенный в своей победе, Луис хохочет, видя, что все, кто пришел с нами, повержены. Он стоит в значительном отдалении от эпицентра бойни. Я бросаюсь вперёд. Меня пожирает ярость, оглушающая и разрушительная. Я хочу, чтобы он сдох, заткнулся навечно, превратился в пепел и исчез в адовой бездне. «Это должна быть я», — тихо произносит Роза, возникнув передо мной, словно из воздуха. «Только я смогу это сделать. Ни ты, ни Дэмиан, ни даже Люциан не должны. Вашей задачей было ослабить Луиса и разобраться с его последователями. Финальный удар должна нанести я почему люциан не сказал нам об этом он редко делится своими истинными планами кто-нибудь мог прочитать ваши мысли вы не должны были знать и в чем причина того что мы не можем убить луиса Луис заключил контракт со смертью Люциан не может пойти против нее если он это сделает то приступит черту смерть вынуждена оберегать луиса потому что не может нарушить договор она сегодня закрыла глаза на многое но наряе покушение не закроет. Если ты или Дэмиан попытаетесь убить его, то погибнете, а я уже мертва, мне терять нечего. Ты не выглядишь мертвой. Но я мертва, Ники, уже очень давно. Прости, что я не разгадала намерения Люциана. Я должна была догадаться. Он не воплощение зла, а сила, с решениями которой нужно считаться. Люциан никогда не делает ничего просто так, без веской на то причины. Мне стоило остановить тебя, а не подвергать сомнениям его действия». Но я разучилась доверять. И мне очень жаль. Мои глаза слезятся от пепла, который все еще не осел. А может, я просто плачу. Люцен хотел помочь нам, но из-за меня... О, боги! Я встала на пути, и из-за меня погибли наши люди. Возможно, Тристан и Роб тоже. Прощайники, я рада, что мы познакомились, пусть и при таких обстоятельствах. Хочется спросить ее о многом. Например, откуда она знает Люциана и почему у него два имени? Или знает ли луиса дочери? И еще о тысячи вещей. Но говорить я не в силах, поэтому просто киваю. Роза достает кинжал из складок платья, и он поблескивает, отражая лунные блики. «На этом свете и на том», — шепчет она, поворачиваясь ко мне спиной. «Ты не найдешь покой и дом». Я бегу следом, но не поспеваю за ней. Роза двигается даже быстрее Дэмиана. Я вообще никогда не видела, чтобы человек двигался с такой скоростью. Долю секунды назад она была здесь, а сейчас уже стоит перед Луисом. За его спиной снова вырастает та самая тень. Тот самый мужчина, которого я не знаю. Телохранитель? Марка? Где он был все это время? И не помешает ли он Розе? Но она успевает вонзить клинок в грудь Луису, а затем вытаскивает книгу у него из-за пазухи. Яркая вспышка озаряет пространство, заставляя зажмуриться и я ощущаю, как земной дух наконец обретает свободу. Когда я открываю глаза, то не вижу ни Розы, ни Луиса. На том месте, где они стояли, образовалась глубокая воронка. Дух земли и правда прошел сквозь своего обладателя. Надеюсь, Луису было очень больно. Подхожу к загадочному мужчине и спрашиваю. «Кто вы?» Он скидывает капюшон. «Стоит мне моргнуть, и передо мной стоит уже не мужчина, а высокая стройная женщина». Ее прямые черные волосы струятся до талии. Ярко-зеленые глаза в обрамлении густых ресниц очерчены угольной подводкой. Большие губы идеальной формы кажутся кроваво-красными, а облегающее черное платье с изумрудной отделкой скрывает слишком мало. Ее сексуальность кричащая, даже скандальная, но при этом не пошлая, скорее роковая. От женщины веет мудростью, справедливостью, безграничной силой и древностью. Внешне она молода, Но я даже представить не могу, сколько ей на самом деле лет, и можно ли вообще заикаться о возрасте в ее случае. «Вы... смерть!» — шепчу и пялюсь на нее, открыв рот. «Морриган!» — представляется она и чуть приподнимает уголок рта, ослепляя меня своей неземной красотой. «Я бы сказала, что мне приятно познакомиться, но вряд ли это то, что ты хочешь услышать прямо сейчас». Я просто закрываю рот мориган это же... это, черт возьми! Я правда разговариваю с богиней войны, смерти и мрака?» «Люцен, доброй ночи!» мориган смотрит мне за спину. Оборачиваюсь, ожидая увидеть Дэмиана, но перед нами стоит сам владыка тьмы. «Для тебя она уж точно добрая!» Он усмехается. «Верно. Знал бы ты, как было утомительно ходить за ним по пятам!» Лукаво произносит мориган «Но было забавно притворяться его другом!» «Так вы и были, Марка?» – спрашиваю я, вконец растерявшись. «Пришлось импровизировать», – уклончиво отвечает она. «Луис нарушал баланс веками, а я вынуждена была оберегать его, потому что не имела права нарушать договор. и Я должна поблагодарить вас за то, что помогли расправиться с ним, не вовлекая и не компрометируя меня. Передай Розе мою благодарность, Люц. Без нее ничего бы не вышло». мориган чуть склоняет голову. Тогда тебе нужно и Луиса благодарить». Люцан усмехается. Точнее, его член, который не смог устоять перед Розой и велел Луису воскресить ее. Мы не знали, сделает ли он это. План держался на вожделении. Хорошо, что люди не могут устоять перед искушением. Зов плоти сыграл решающую роль. «Может, тебе стоит написать оду похоти?» В его огненных глазах вспыхивает настоящий пожар, а губы мориган искажаются в презрительной усмешке мориган не просто испепеляет Люциана взглядом, она в бешенстве. Наводит на мысли о том, что у этих двоих есть история. Но не успеваю я спросить, как мориган фыркает и вновь становится отстраненной. «Всего доброго, Ники. Люциан, не прощаемся». Владыка тьмы низко кланяется ей, а мориган Чёрт, она действительно превращается в огромного чёрного ворона и покидает нас. «Где Дэмиан?» Выпаливаю, едва возвращается способность говорить. Помогает раненым. Чувство вины обрушивается на меня с удвоенной силой. «Это моя вина. Ты хотел помочь, а я...» «Ты просто человек, Ники. Ты не могла догадаться. Я этого и не ждал. Не вини себя». «Но я...» «Не стоит, Ники». Люциан качает головой, а я вспоминаю его прощальные слова, которые он сказал мне на смотровой площадке, и шепчу. И вот мы снова встретились. Я не молилась. Нет, не молилась. И ты назвала меня Люцианом. Для тебя я Лукьян, Ники. Киваю, и на пару минут повисает молчание. До нас доносятся стоны раненых, и я знаю, что должна идти к ним. Но что-то удерживает меня. Еще не все сказано. Зачем ты пришел сам? Ты ведь контролируешь его. Я смог прийти только, когда Роза убила Луиса. Сунулся бы раньше, и Морриган откусила бы мне руку. «Руку?» – образно выражаясь, Люциан морщится. «Если бы я вмешался напрямую, у нас с ней возник бы конфликт интересов, поэтому мне нужен был Дэмиан. Благодаря ему я смог присутствовать здесь». «Любишь всё контролировать?» «Такие вещи нельзя пускать на самотёк». Луис веками нарушал баланс, но сегодня пересёк последнюю черту, воскресив Розу. «Надеюсь, он будет гореть в аду». «А ты кровожадна». Он вновь усмехается. Дэмиан столько рассказывал. О тебе, о себе, о вас. Ты сам расспрашивал его. Зачем? Мне было любопытно. Люциан склоняет голову на бок. Вы мне понравились. Ты и он. Я наблюдал за вами. Иногда в аду так скучно. Ты знала, что влюбленная отмечена особой аурой? Я говорю об истинной любви, Ники. У вас она такая. Вы оба знаете, что такое тьма. Оба несете ее внутри себя но одновременно с этим вы смогли обрести свет. Меня привлекает двойственность, поэтому я вас и заметил. Несколько секунд я просто таращусь на него, но потом все же беру себя в руки и задаю главный вопрос. И что будет с нашей истинной любовью, если Дэмиан теперь твой раб? Чарующий смех обволакивает меня, напоминая, что я разговариваю не с человеком. Наверное, стоит опасаться его, но мне глубоко наплевать, что Люциан владеет этим миром и иным. Он покусился на того, кого я люблю. «Что смешного?» Буркою хмурясь. «Ты, Ники, ты забавная». «Разве?» «Искренность меня забавляет. Это так мило». «Ты не ответил на вопрос». «Думаю, вы сами во всем разберетесь. Я и так задержался». Люциан наклоняется и целует меня в лоб. «Даймоны выполнили свое обещание. Ваш мир свободен от магии. Береги себя, Ники Гонсалес». И прими правильное решение. Ты воистину удивительный экземпляр. Экземпляр? Решение? Мои брови взлетают вверх, но Люциана уже нет рядом. Он исчез, стоило мне моргнуть. Окружающие звуки заставляют меня сбросить от и направиться туда, где я нужнее. Идя по искореженной, выжженной и расколовшейся земле, я испытываю смесь страха и облегчения. Орден пал. Но мне страшно даже предполагать, какова цена нашей победы. И победа ли это, когда мы стольких потеряли?» Глава 37. Никки. «Убираю прядь волос с олба Тристана и обтираю его лицо влажной тряпкой. Он все еще без сознания. Мы не знаем, откуда люди вито достали кинжалы. Скорее всего, это Луис их наколдовал. И я виню себя в том, что случилось с Рамоном, Робом, Тристаном и остальными». Я помешала Люциану убить предателей, прежде чем они напали. Думала, что разгадала его намерения, возомнила себя спасительницей, и наши друзья поплатились за мою самонадеянность. «Прости», — шепчу и наклоняюсь, чтобы поцеловать Тристана. Когда мои губы касаются его лба, я отмечаю, что температура немного спала. Это хороший знак, верно? Я надеюсь, что хороший. В условиях полнейшей разрухи было почти нереально организовать медицинскую помощь, Тот факт, что в нашем мире теперь нет и намёка на магию, оказался досадным. Но Дэмиан всё устроил. Люди всё ещё его слушаются. Даже бывшие маги, не состоявшие в ордене, резко стали образцовыми гражданами и с рвением помогают бывшим ополченцам и обычному населению. Люди все вместе заняты обустройством города. Но первым делом привели клинику в порядок, подготовили палаты и койки и помогли переправить сюда раненых. Врачи, медсёстры, повара и прочие нужные специалисты тоже нашлись быстро. Электроснабжение до сих пор не налажено, но над этим уже работают, как и над всем остальным. Возвращение порядка и благ цивилизации не займёт много времени. Однако у всего есть цена. «Не думал!» – раздаётся тихий сиплый голос, и я чуть не подпрыгиваю. тристан прочищает горло и продолжает уже увереннее. «Не думал, что доживу до этого дня. Ты извиняешься, крошка?» И ты меня поцеловала? Мне не почудилось? Хочу обнять его, но одергиваю себя. Хоть сарказм к нему и вернулся, но Тристан все же ранен. Так что вместо эмоциональных обнимашек я опускаюсь на стул, стоящий рядом с койкой. Отдельная палата? Тристан приподнимает уголок рта, но сразу же морщится. Сколько во мне дырок? Тебя пырнули сзади и огрели по затылку. Он кисло усмехается, а потом становится предельно серьезным. Роб, я видел, как его ударили ножом. Он в соседней палате, его рана серьёзнее твоей, но он поправится. Я легко отделался, да? Удачливый я, мерзавец. Типа того. Рамон. Качаю головой, и Тристан хмурится. Он словно боится спросить то, что, вероятно, волнует его сильнее прочего. Однако спустя от силы минуту всё же выдыхает. Дэмиан. Обходит остальных раненых. Сказать ему, что ты пришёл в себя? Могу прямо сейчас привести его. Здесь еще Сюзанна, она вышла за кофе. Порываюсь встать, но Тристан жестом останавливает меня. А ты сама как, ники Что ему ответить, что я в шоке, в раздрайве, в гневе, смертельно устала и утопаю в чувстве вины? Вновь ощущаю себя слабой, бесполезной и преданной, что я не согласна с решением Дэмиана и еле держусь, чтобы либо не разреветься, либо не разнести все к чертям? Да, именно это я и чувствую, все это но я натягиваю на лицо улыбку и подавляю дрожь в руках. «Я в порядке. Насколько это возможно?» «Рад это слышать. А в этом мире ещё существует обезболивающие? Рана на спине — это хреново крошка. Я бы перевернулся на живот, но не уверен, что от этого что-то изменится. Мне плевать, что я кажусь неженкой, просто киньте в меня таблеткой». «Всё хорошо. У нас есть запасы медикаментов. Сейчас я позову медсестру». «Спасибо, Ники. Ты настоящий друг». Тристан прикрывает глаза, а мои жжет от непролитых слез. Знал бы Тристан, что он и Роб получили смертельные раны, и это произошло по моей вине, не благодарил бы меня и уж точно не называл бы другом. Если бы Тристан знал, на что пошел его настоящий друг, то проклял бы меня. Но прямо сейчас я не могу рассказать ему все. Тристану нужен покой. Так что мое покаяние откладывается. Или, может, я просто боюсь признаться и перекладываю рассказ о произошедшем на Дэмиана, зная, что он меня не сдаст. Дэмиан. Нет, не могу сейчас о нём думать. Выхожу в коридор и быстро иду в направлении комнаты персонала. Хотя вряд ли я там кого-то застану. Скорее всего, придётся выискивать медсестёр в палатах. Однако мне везёт, и прямо посреди коридора я натыкаюсь на Хизер. Она одна из подруг Тристана и по совместительству доктор. Кто бы мог подумать. Сообщаю ей о том, что Тристан пришёл в себя и просит обезболивающее. Хизер быстро уносится в направлении его палаты, а я отправляюсь в комнату отдыха, чтобы оповестить Сюзанну. Она реагирует бурно и сразу срывается с места, оставляя меня одну. Я знаю, кому еще нужно сообщить, но не тороплюсь.